Веселов. Веселов попал с корабля на бал. Передохнуть после Праги ему почти не удалось. Гальяна дал ему один день на адаптацию, а потом сразу же потянул на встречу со спонсорами. Чернов уже вернулся в Москву и был в курсе всего происходящего. Но кто четвёртый? Веселову не терпелось узнать, с кем им придется бороздить северные просторы. Очень уж это важный и принципиальный момент. Четвёртый нормальный. Голос Гальяна звучал, пожалуй, излишне бодро и оптимистично. «Я бы даже сказал, крутой!» «Ты его знаешь?» – спросил Веселов. «Лично не знаю, но слышал про него много хорошего, и люди за него поручились очень серьезные. Тучников? И он в том числе. Да не переживай, Димон, завтра все увидите своими собственными глазами. Машинки спонсорские, кстати, уже почти неделю в пути». «К нашему прилету они будут полностью готовы. Останется их только обклеить. На разукрашках поедем». Теперь уже усмехнулся Чернов. С разукрашками им всем приходилось мириться, потому что спонсорская поддержка – это всегда важно. А спонсорская поддержка в этой авантюре, что они задумали, важна вдвойне. «Еще и курточки нам выдадут, каламурненькие», – пообещал Гальяна. «Последний писк я специально уточнял». «Экипировку вам сегодня доставят курьером. А завтра я за вами заеду. Будьте готовы, нам еще новенького забирать». «Новенький мог бы и сам подъехать», – буркнул Чернов. Ему, как и Веселову, не нравилась вся эта загадочность. «Он хотел, но я настоял». Гальяна был непривычно серьезен. «Интересно глянуть на человека в неформальной обстановке. И вообще». «Что вообще?» Он не уточнил, а они не стали спрашивать. Ждать осталось недолго. Утро вечера мудренее. Утром началась метель. Самое настоящее, со снегопадом и пронизывающим ветром. Словно бы судьба решила подготовить их к предстоящим испытаниям. К слову, и перед вылетом в Африку стояла сорокоградусная жара. Так что им не привыкать. Только бы вылет не отменили. Гальяна приехал вовремя, как и обещал. Несмотря на кажущееся легкомыслие, был он человеком пунктуальным, а видимостью легкомыслия просто очень ловко пользовался. В салоне его внедорожника уже дремал Чернов. При появлении Веселова он приоткрыл один глаз, приветственно взмахнув рукой. «Ну, финальный созвон и едем в аэропорт», – сказал Гальяна, усаживаясь за руль. Мобильный зазвонил сам. Около минуты Гальяна молча слушал, а потом глянул на часы и коротко сказал. «Будем через полчаса». А потом, когда отключил связь, добавил с непривычной для него мрачностью. «Планы меняются. Господа, забираем сразу двоих. Кто второй?» – спросил Веселов, а Чернов открыл оба глаза, посмотрел на Гальяна очень внимательным, совершенно несонным взглядом. «Не знаю». Гальяна завел мотор. «Там какой-то форс-мажор, но вопрос урегулирован с тучей. То, как он по-свойски и без бесцеремонно называет их главного спонсора этой смешной кличкой, говорило о многом. По крайней мере о том, что Степан Тучников для него не просто спонсор, а кто-то гораздо более близкий. Хорошо это или плохо, им еще предстояло понять. А пока не оставалось ничего иного, как катить по заметанному снегом полусонному мегаполису. Ждать все равно осталось недолго. Их тоже ждали. Две плохо различимые в рассветном сумраке фигуры сидели на лавочке у подъезда. Впрочем, нет. Одна фигура сидела, а вторая, кажется, на этой самой лавочке лежала. Во всяком случае, в свете фар вырисовывалась именно такая картина. Тот, кто сидел, при приближении машины встал, взмахнул рукой и шагнул к внедорожнику. Лежащий так и остался неподвижен, и это было как минимум странно. Гальяна буркнул себе под нос что-то неразборчивое, заглушил мотор и распахнул дверцу навстречу выступившему из мглы рослому мужику. Сказать навскидку, сколько ему лет, было нельзя. Мешало плохое освещение, но по голосу казалось, что они примерно одного возраста. «Доброе утро», — сказал незнакомец и тут же добавил. «Спасибо, что заехали. Можно подумать, у них был выбор». «Их бы воля ребят в команду набирали бы сами, из своего круга, но выбирать, похоже, не приходилось. Придется покорять Крайний Север вот с этим незнакомцем». А Чернов неожиданно оживился, завозился на заднем сиденье, распахнул дверцу и почти наполовину вывалился из салона. «Волков?» – спросил то ли удивленно, то ли недоверчиво. «Док?» – в равнодушном голосе незнакомца тоже появились эмоции. «Ты ли это?» «Я ли?» Чернов уже выбирался под лютый московский ветер, который... Веселов был в этом почти уверен. Мало чем отличался от легендарного Хивуса. Мог бы и предупредить. Он с укором глянул на Гальяна. «Сюрприз!» — сказал гальянов впрочем, не особо оптимистично. Что-то в происходящем его настораживало. уж не тот ли второй, что неподвижным кулем лежал на лавке и не желал знакомиться? «Мне нужна твоя помощь, Вадим!» теперь невидимый волков обращался исключительно к чернову тут такое дело пойдем глянешь сказал и снова нырнул в метель чернов нырнул следом это что вообще такое весело с укором посмотрел на гольяна это что вообще за перец такой и откуда знает нашего чернова на слове наш он сделал многозначительный акцент «Это Андрей Волков, специалист по решению проблем, личность широко известная в узких кругах». «Значит, решатель проблем?» «Ну, может, оно и к лучшему. Знать бы только, какие проблемы он решает. Часом не ненаемный киллер». «Тьфу на тебя!» – отмахнулся Гальяна. «Частный сыщик, спец по поиску и возвращению пропавших вещей, людей и всего прочего. А Чернов его когда-то лечил. Какая-то застарелая травма, последствия аварии». Гальяна говорил, а сам всматривался в метель. Вот только смотрел он не в сторону подъезда, а в противоположную. Веселов тоже взглянул, но ничего подозрительного не увидел. «А второй кто?» – спросил он, понижая голос. «Вот это тело!» – он кивнул в сторону лавочки. «Чье? Оно вообще живое?» «Надеюсь, что живое. Скоро узнаем. Тело уже волокут. Тело и в самом деле волокли». Его волокли, а оно упиралось и мычало что-то нечленораздельное. Если мычало и упиралось, то живое. Пожалуй, хорошие новости на этом заканчивались. Дверца со стороны заднего сиденья распахнулась, и из темноты послышался голос Чернова. Димон, принимай клиента. Клиента уже заталкивали в салон. Его заталкивали, а он сопротивлялся. Веселов ухватил человека за рукав пуховика, потянул. Тянуть пришлось решительно и жестко, потому что клиент растопырил стороны локти и явно не хотел присоединяться к их экспедиции. Нахрена им вот это то ли пьяное, то ли обдолбанное тело. А потом с головы клиента сполз капюшон и взором предстал давнишний мажор, устроивший погром в тоске. Тот самый волчок, который не чувствовал боли, пер буром. Сейчас он тоже пер буром. В их экспедицию и в их жизнь. «Бывают в жизни совпадения!» – продекламировал в сердцах Гальяна. «Сам в шоке!» – проворчал Чернов, вслед за мажором протискиваясь на заднее сиденье. «Димон, ты переберись Гальяна на пассажирское, а мы тут с Андреем и в юношей как-нибудь!» По голосу чувствовалось, что в юношу он терпит из уважения к Андрею, который, кстати, так до сих пор и не представился. «Я тоже в шоке!» сказал Андрей и легонько ткнул в юношу в бок. Тот охнул и затих. То ли потерял сознание, то ли точку специалист по решению проблем выбрал какую-то волшебную, усмиряющую, распоясавшихся мажоров. «Ребята, простите, но не могу я его бросить одного вот такого». «Почему?» – с искренним интересом спросил Гальяна. Он снова смотрел не на Волкова, а куда-то поверх его плеча. «Я бы бросил, нам такой балласт ни к чему». Оказывается, Гальяна умел быть жестким, резать правду матку. Молодец. Веселову тоже хотелось резать правду матку. Челюсть после того памятного события в тоске ныла еще недели-две. У мажора оказалась тяжелая рука. «Потому что, если оставлю, он тут подохнет», — сказал Волков просто и одновременно обреченно. «Было в этой обреченности что-то такое человеческое» что тут же спускало его мега-крутого решателя всех проблем с пантеона богов на грешную землю, прямо в их теплую компанию. «А если подохнет, я себя этого никогда не прощу». «А на борт моего... такого как?» спросил Веселов, уже почти смирившийся с происходящим. «А на борт моего такого легко!» вместо Волкова ответил Гальяна. «Потому что борт у нас, господа товарищи, будет частный». «Спонсор растарался? Он самый! Хорошо, если полетим!» Чернов всматривался в муть за окном. «Погода пока как-то не располагает!» «Полетим!» Гальяна тоже всматривался. «Куда он все время всматривается? Что он там вообще видит в этой круговерте?» «Полетим! Можете даже не сомневаться!»